слился с самим пространством разлома. Он — разум этого леса, его нервная система. И сейчас он в ярости. — Значит, мы близко, — кивнул я, проверяя, легко ли меч выходит из ножен. Чем громче собака лает, тем ближе ее будка. Мы вышли в огромный зал, если можно так назвать полость внутри гигантского корневища, размером с футбольный стадион. Здесь было светлее, но свет этот был болезненным, мертвенно-зеленым. Он исходил из самого сердца биосферы, колоссального ствола, уходящего вверх и вниз в бесконечность, словно ось этого маленького мира. Древо-смотритель. Оно было великолепным и ужасающим одновременно. Кора, похожая на черную броню, пульсировала в такт невидимому сердцебиению. Листья размером с щиты шелестели, создавая звук, похожий на зловещий шепот тысячи голосов, обсуждающих, как лучше нас расчленить. А в центре ствола, на высоте десятка метров, сияло сердце древа-смотрителя. Огромный сгусток энергии, похожий на изумрудное солнце, оплетенное тонкими жилами, по которым текла светящаяся жидкость. «Вот и цель!» Я указал мечом на сердце, чувствуя, как клятва преступника вибрирует от предвкушения. Осталось только подняться и вежливо постучать. «Не так быстро», — Брина напряглась, выглядываясь густо из заросли у подножья древа. «Там что-то есть». Древо отреагировало на наше появление мгновенно. Корни вокруг него вздыбились, формируя подобие крепостной стены. Из земли полезли стражи, гуманоидные фигуры, сплетенные из лоз, И прочные древесины, вооруженные копьями, которые выглядели достаточно острыми, чтобы пробить качественный доспех. Борон, держите периметр. Крикнул я, принимая командование на себя, так как времени на демократию не было. Не дайте газу и мелким тварям добраться до нас. Мне не нужно, чтобы мы задохнулись в шаге от цели. Синкров, пробиваем коридор к стволу. Я займусь боссом. Принято, отозвался Григор, силой ударяя посохом о землю. Почва под нашими ногами затвердела, превращаясь в камень, и создавая надежный плацдарм для атаки. Мы рванули вперед. Первая волна древесных стражей встретила нас ливнем шипов, но я отбил их вращением клятвы преступника, создавая перед собой веер защиты стали скорости. Брины и ее бойцы врубились в строй врага с яростью, накопившейся за долгий переход. Сталь против дерева, мастерство против массы. Внезапно пространство справа от нас озарилось яркой, жаркой вспышкой, совершенно неуместной в этом влажном царстве. Синкроф не использовали огненную магию в таких масштабах. Они прекрасно знали, что это только разозлит смотрителей и превратит сложный бой в самоубийство. «Что за...» — начал Ян, но договорить не успел. «Стена... корней справа от нас просто взорвалась». Это был не точечный удар, а направленный выброс концентрированной пламенной магии, грубый и разрушительный. Корни разлетелись в пыль, и в образовавшийся пролом, словно тараканы, на кухню хлынули люди. Их было человек тридцать, одетых в красные золотые одежды, характерные для восточных кланов. В руках они сжимали изогнутые мечи и посохи, навершие которых горели живым агрессивным огнем. Я прищурился, узнавая гербы на их одеждах, стилизованный цветок в огне. «Восточники!» — процедил я чувствую как внутри закипает холодное раздражение герб говорил однозначно это те самые идиоты что недавно пытались уничтожить клан Шу и получили отворот поворот видимо они решили что сердце Смотрителя это их билет обратно в высшую лигу способ остановить пошатнувшееся влияние и вернуть уважение какого черта они здесь делают крикнула брин отбиваясь от наседающего стража ищут смерти очевидно ответил я, парируя выпад деревянного копья. И, похоже, нашли короткую дорогу, прорубив ее через здравый смысл. Восточники не стали тратить время на приветствие или дипломатию. Они увидели сердце, увидели нас и сделали единственно возможный для фанатика вывод. Конкурентов надо устранить немедленно. «Сжечь их!» — заорал их лидер, высокий мужчина с татуировкой дракона на пол лица, искаженного жажды власти. «Сердце принадлежит нам! Никто не смеет стоять у нас на пути!» «За величие клана!» Десятки огненных шаров устремились в нашу сторону, освещая пещеру багровым светом. «Григор!» — крикнул я, не оборачиваясь. Глава Борон среагировал мгновенно, подтверждая свою репутацию. Из земли выросла массивная стена из плотного влажного мха и камня, принимая удар на себя. Взрыв сотряс пещеру, горячий пар заполнил воздух, но барьер выдержал. Однако самое страшное произошло следом. Смотритель закричал. Это был не звук, который можно услышать ушами, это был ментальный удар. Волна чистой, незамутненной ярости природы, которые причинили нестерпимую боль. Огонь был для него табу, самым страшным врагом. И теперь этот враг был внутри. Древо содрогнулось всем своим гигантским телом, листва зашумело, превращаясь в ураган. «Вы разозлили садовника, кретины!» Проорал я, глядя, как корни вокруг ствола начинают светиться зловещим багровым светом. Смотритель перестал сдерживаться. Если раньше он просто защищался, пытаясь нас выгнать, то теперь он перешел к режиму тотального уничтожения. Из земли вырвались настоящие чудовища. Гигантские дендроиды, покрытые корой, твердой, как легированная сталь. Лианы толщиной стуловища человека метнулись к восточникам, хватая магов. и разрывая их на части с ужасающей скоростью. «Огонь! Больше огня!» — орал лидер Восточника, впадая в панику и в безумие при виде того, как его людей превращают в удобрение. Они заливали все вокруг пламенем, сжигая корни, деревья, своих же людей, попавших в ловушки, и тем самым делали только хуже. Смотритель выл от боли и ярости, и весь разлом пришел в движение. Свод пещеры начал опускаться — Корни сверху тянулись к нам, желая раздавить все живое в этом зале. Хаос. Абсолютный, прекрасный, неконтролируемый хаос. Три силы столкнулись в одной точке. Мы, обезумевшие от ярости, восточники и взбесившийся древний Энд. «Идеально!» — улыбнулся. Я чувствуя, как адреналин разгоняет кровь по венам. В таких ситуациях я чувствовал себя, как рыба в воде. «Пока они заняты друг другом, мы заберем главный приз — Я посмотрел на Григора, который удерживал защитный купол под градом камней и ветвей. «Держи оборону. Не дай им зайти нам в тыл. Твоя задача, чтобы нас не раздавило и не сожгло». «Сделаю!» — рявкнул Борон, возводя новые барьеры из камней и корней, которые он умудрялся подчинять своей воле даже в этом безумии, перехватывая контроль и самого Смотрителя. «Брина, на тебе восточники. Не дай им подойти к древу. Отстреливай всех, кто высунется». «А ты?» Она вытащила лук, тетива уже занялась золотистым светом. «А я пойду поговорю с хозяином по душам». Я рванул вперед прямо в эпицентр бури. Земля под ногами ходила ходуном. Корни пытались сбить меня, лианы хлестали, как бичи. Но я двигался в ритме этого хаоса, используя стойку хрустального цветка. Уклониться от удара ветви, проскользнуть под замахом многотонного дендроида... Оттолкнулся от падающего камня, каждое движение было выверено до миллиметра. Восточники заметили мой маневр. «Остановить его!» — визжал их лидер, указывая на меня посохом. «Он идет к сердцу! Убейте его!» В мою сторону полетели огненные стрелы, но я даже не замедлился. Просто чуть сместил корпус, пропуская магию мимо, словно это был легкий ветерок. Одно из заклинаний попало в дендроида, который как раз самахивался на меня дубиной рукой. Тварь взревела, вспыхнула и переключила свое внимание на магов, начав крушить их ряды. Я прорвался к самому стволу. Здесь плотность атак была максимальной. Смотритель понимал, кто его главная угроза, и бросил все резервы на мою ликвидацию. Кора древа разошлась с противным треском, и из нее сформировалось лицо. Огромное, грубое, с глазами, горящими с зеленым огнем ненависти. «Чужак!» — голос прозвучал в моей голове, как скрежет жерновов, перемалывающих камни. «Ты принес огонь! Ты умрешь!» «Огонь принесли они!» — я спокойно указал мечом на восточников, которых сейчас методично перемалывали дендроиды и бойцы синкров. «Я пришел только за твоим сердцем! Ничего личного, просто спасение мира!» «Умри!» Из стола вырвались сотни острых кольев, образуя стену смерти. Уклониться было невозможно, заблокировать тоже. Но мне не нужно было уклоняться. Я положил руку на рукоять клятва преступника и воззвал к духу, дремлющему внутри. Черный тигр. Воплощение охоты, ярости и первобытной силы. Тень зверя накрыла меня, словно плащ. Мир замедлился, звуки стали глуше, а цвета ярче. Я видел каждый кол, летящий в мою сторону, видел движение сока внутри древа. Видел пульсацию сердца, как бьется жизнь в этом гиганте. «Ра!» — рык вырвался из моей глотки, смешиваясь со звоном стали, когда я выпустил силу тигру наружу. Стиль рассеивающегося тумана в сочетании с мощью тигра превратил меня в ураган. Мой меч стал вихрем тьмы, размытым пятном, несущим разрушение. Я двигался навстречу кольем, разрубая их щепки быстрее, чем они могли коснуться моей кожи. Шаг, удар... Шаг, разворот, щепки летели во все стороны, образуя облако пыли. Я поднимался по корням вверх прямо к сердцу, игнорируя сопротивление самой природы. Смотритель запаниковал. Он почувствовал силу, которая была древнее и страшнее его самого, силу хищника, стоящего на вершине пищевой цепи, силу, которая не знает пощады. Он попытался закрыть сердце слоями бронированной коры, наращивая защиту в отчаянной попытке спастись. «Поздно!» — рявкнул я, оказываясь прямо перед закрывающимся проходом. Я оттолкнулся от выступа, взлетая в воздух. Время замерло. Я был в точке идеального равновесия. Стойка одного удара. Вся инерция, сила, концентрация, энергия тигра — все это собралось в одной точке на острие моего клинка — Черный клинок вошел в дерева. Я почувствовал сопротивление живой древесины, почувствовал пульсацию магии, отчаянный крик смотрителя и пробил все это насквозь. А теперь самое вкусное. Я провернул меч рванул на себя, вырезая кусок ствола вместе с защитой и плотью древа. Сердце оказалось передо мной. Открытое, сияющее изумрудным светом, беззащитное и прекрасное в своей мощи. Снизу донеслись вопли восточников. Они видели, что я у цели, что их приз уходит из-под носа. Их лидер в отчаянии запустил в меня какое-то высшее заклинание, огненного феникса, вложив в него последние силы. Глупо. Птица врезалась в ствол дерева подо мной, не долетев до меня всего пару метров. Смотритель взвыл от боли, когда огонь начал пожирать его плоть, и его контроль на территории на секунду ослаб. Все дендроиды замерли, Лиана обмякли. Этого мгновения мне хватило. Я протянул руку, свободную от меча, разумеется, я же не варвар, чтобы хватать артефакты зубами. И схватил сердце. Оно обожгло ладонь холодом и жизнью одновременно. Дикая необузданная энергия попыталась вырваться, ударить меня, подчинить своей воле. Но моя внутренняя сила, закаленная в боях с демонами, подавила ее бунт, как хозяин успокаивает щенка. «Ты идешь со мной», — сказал я твердо, вырывая кристалл из переплетения жил. Как только связь с сердцем оборвалась, древо замерло. Зеленый свет в его глазах на коре погас. Гул прекратился, сменившись мертвой тишиной. Все дендроиды, все живые лианы, все хищные кусты мгновенно осыпались, превращаясь в обычную мертвую сухую древесину. Разлом начал умирать, теряя свою душу. Восточники застыли, глядя на то, как их надежда на возрождение клана исчезает в моей сумке. Их лица были перекошены от ярости и бессилия. «Он забрал его!» — завопил кто-то из них, указывая на меня дрожащим пальцем. Но они были истощены битвой с растениями. Половина их отряда лежала мертвой, разорванной корнями или раздавленной дендроидами. Оставшиеся были изранены, обожжены и деморализованы. А перед ними стояли свежие, злые силы синкров и несокрушимая защита Борн, готовые добить непрошенных гостей. «Уходим!» — скомандовал их лидер, сплевывая кровь и оценивая шансы как нулевые. «Мы еще встретимся, вор!» Они начали поспешно отступать, таща за собой раненых. Видимо, в разломе был и второй вход, и, судя по гостям, где-то в Восточной Империи. Что-то новое. Возможно, как раз из-за того, что защита моего друга стала слабеть, в разломах стало проявляться что-то новое, чего еще не видели другие. «Мы преследуем их?» — крикнула Брина, поднимая лук — и уже накладывая стрелу на тетиву. Я спрыгнул с высоты, мягко приземлившись рядом с ней, и положил руку на ее плечо, опуская лук. «Нет, пусть бегут. У нас есть дела поважнее, чем гоняться за крысами по чужим норам». «К тому же...» — я усмехнулся, доставая коммуникатор. Связи в разломе не было, но я записал сообщение, которое отправится, как только мы выйдем в зону покрытия. «Шусонг будет очень интересно узнать, кто именно пытался украсть у нас добычу, и кто доставил нам столько хлопот в нейтральном разломе. Пусть разбирается с ними на своей территории. Это будет отличный подарок для укрепления нашего союза, и неплохой повод для нее зачистить конкурентов чужими руками. Заодно, может, узнают, как они нашли сюда проход, находясь так далеко от нас». «Ты жесток», — усмехнулся Григор, подходя к нам. «Его доспехи были покрыты мхом». пыльцо и царапинами, но сам он выглядел невозмутимым, как скала, пережившая шторм. «Я прагматичен», — поправил я, похлопывая по сумке, где лежало сердце. «Сердце у нас? У нас враги бежали. Бежали. Мы живы. Живы. Идеальный результат. А теперь давайте выбираться из этого компоста, пока он не начал вонять еще сильнее». Глава шестая Фазы ЛУННОГО БЕЗУМИЯ Пустыня, раскинувшаяся под багровым небом разлома, напоминала застывшее море огня, где вместо воды перекатывались волны раскаленного кварца. Воздух здесь был настолько плотным и горячим, что каждый вздох обжигал легкие, а грязон дрожал вечно мареве, искажая очертания далеких скал, похожих на обглоданные кости великанов. Это место отвергало саму идею жизни, которой не было и капли пламени, стремясь испепелить любого чужака, осмелившегося ступить на его территорию. Но Зара чувствовала себя здесь как дома. Она шла босиком по барханам, и песок, способный расплавить подошвы армейских ботинок, почтительно остывал под ее ногами, признавая в этой женщине старшую сестру по стихии. Огненная магия этого места, дикая и древняя, текла вокруг нее невидимыми потоками. Пластилась к ее коже, словно верный пес, встретивший хозяйку после долгой разлуки. Зара не боролась с жарой, она стала ее частью, позволяя силе лисары свободно циркулировать в крови, по сути, синхронизируясь с ритмом пустыни. Справа, у подножья дюны. Голос богини прозвучал в сознании ясно и мелодично, перекрывая гул ветра. Там затаились стражи песков. Не трать на них время, они лишь отвлекут себя от истинной цели. Зара едва заметно кивнул и скорректировала курс, огибая опасный участок. Песок в указанном месте едва заметно вздыбился, и на поверхность показалось гигантское жало скорпиона, с которого укапал яд, мгновенно испаряющийся с шипением. Тварь, покрытая хитином цвета запекшейся крови, замерла, ощутив приближение существа, чья внутренняя температура напоминала жар самого солнца. Скорпион, повинуясь древнему инстинкту самосохранения, медленно попятился и скрылся в глубине бархана, решив не связываться с тем, что ощущалось, как ходячий вулкан. Однако Зара была в этом аду не одна. Далеко позади, скрываясь в мареве горячего воздуха, за ней следовала тень, сотканная из дыма, пламени иного порядка. Огненный лорд-демон, один из верных слуг Ферруса, появился на гребне Высокой Дюны, наблюдая за смертной. Он пришел сюда за кристаллом солнечного песка, артефактом невероятной мощи, способным усилить демоническую магию в пустынных мирах. И присутствие конкурента его раздражало, но вместе с тем и забавляло. «Пусть идет», — думал демон, наблюдая за охотницей. Пусть эта девчонка расчистит мне путь, вскроет печати храма и примет на себя первый удар охранных заклятий. А когда она, вессиленная возьмет камень, я заберу и артефакты и ее душу, чтобы преподнести их господину». Зара, не оборачиваясь, чувствовала этот липкий злобный взгляд, сверливший ее спину. Корона, перекласто на ее голове, пульсировала теплом, предупреждая об опасности. Но девушка лишь усмехнулась, продолжая свой путь к виднеющимся впереди руинам. «Он думает, что он охотник», — с насмешкой прокомментировала Сара. Наивные дитя бездны». «Пусть тешит себя иллюзиями», — ответила Зара вслух. И ее голос был твердым, как закаленная сталь. «Зрители меня никогда не смущали, особенно те, кто скоро превратится в пепел». Впереди показались очертания древнего храма, высеченного из красного песчаника. чьи колонны уходили в небо, поддерживая своды, которых давно не существовало. Статуи львов с гривами из застывшего огня охраняли вход, и стоило заре ступить на плиты внутреннего двора, как древняя магия пробудилась. Песок между камнями взметнулся вверх, закручиваясь в спирали, и сформировал фигуры големов, чьи глаза горели ослепительно белым светом. «Чужак!» — Прокотал один из стражей — Его голос был подобен камнепаду. «Уходи! Или стань пеплом!» Големы атаковали синхронно. Их огромные кулаки обрушились вниз, способные расплющить любую броню. Но Зара даже не сдвинулась с места. Она позволила силе Лисары выплеснуться наружу, не как грубому удару, а как вполне абсолютного авторитета. Пламя, окутавшее ее, было не рыжим и не красным, оно сияло слепительной белизной цветом звездного неба. Волна жара прошла сквозь Големов, и связующая их магия просто испарилась, не в силах выдержать соседство с божественной сутью. Песчаные гиганты замерли на мгновение, а затем со звоном, в какой-то мере даже мелодичным, осыпались грудами дымящегося стекла. Зара прошла сквозь образовавшиеся завалы и вошла в святилище, где на парящем постаменте лежал кристалл. Он выглядел как осколок самого солнца, заключенный в идеальную геометрическую форму. И пульсировал светом, от которого обычный человек ослеп мгновенно. Девушка протянула руку, и ее пальцы замкнулись на артефакте. Мир вокруг взорвался вспышкой энергии. Древняя сила хлынула в ее тело, пытаясь выжечь сосуд. Но Зара, закаленная божественным пламенем, выдержала удар. Разлом ответил яростным ревом. Стены храма пошли трещинами, потолок начал рушиться, а песок снаружи вздыбился настоящим штормом. Именно в этот момент, когда она была наиболее уязвима, воздух за ее спиной разорвался с треском рвущейся ткани. Огненный лорд-демон вышел из пространственного кармана, увеличиваясь в размерах и заполняя собой половину зала, В его руке сформировался бич из черного коптящего пламени, от которого веяло смертью и разложением. «Отдай!» — проревел он, замахиваясь для удара. «Это принадлежит моему господину Ферусу. Зара медленно повернулась, сжимая кристалл в руке. Ее глаза, полностью залитые золотом пламени, встретились с провалами глаз демона. И в этом взгляде не было страха. Только холодное презрение вышло из существа к низшему. «Твое пламя!» — произнесла она голосом, в котором звучала мощь тысячи вулканов. «Оно грязное, слабое. Ты лишь коптишь небо, ничтожество!» Демон, оскорбленный до глубины своей черной души, ударил бичом, вложив в атаку всю свою мощь, способную раскалывать горы. Но удар, который должен был рассечь девушку пополам, просто растворился в ее ауре. Белое пламя Лисары поглотило черную скверну без остатка, даже не дрогнув. «Я покажу тебе, что такое настоящий огонь», — прошептала Зара и подняла свободную руку. С небес, проломив остатки свода, ударил столб света. Это было пламя такой чистоты и концентрации, что оно казалось твердым. Огонь накрыл демона целиком, и тот, впервые за эоны своего существования, закричал от боли. Его броня из обсидиана потекла, как воск. Сущность начала испаряться, а гордость сгорела в первые же секунды. Он понял, что столкнулся с силой, которая была старше и могущественнее всего, что он знал. «Исчезни!» — бросила зары, сжала кулак. Столб пламени схлопнулся, отбросив обожженного и искалеченного демона в сторону. Лорд, потерявший половину своей оболочки и всю спесь, в ужасе попятился... открывая портал в бездну. Он бежал, спасая жалкие остатки своего существования, преследуемый смехом богини, звучащим в голове его победительницы. Зара осталась одна посреди руин. Кристал в ее руке остыл, признавая новую хозяйку, а сама она чувствовала, как внутри разгорается новая, еще более мощная искра. Еще один шаг к цели был сделан. «Это сила!» Я даже не представляла, что будет нечто подобное. — А я говорила тебе, после восхождения тебе не будет равных, — довольно промурлыкала в ответ Лисара. В тронном зале цитадели мрака царил тяжелый полумрак. Высшие лорды с презрением смотрели на то, что выползло из портала, обугленный кусок плоти, который когда-то был гордым огненным демоном. — Тебя побила человеческая самка? — насмешливый голос ледяного лорда — прозвучал как приговор. «Какой позор! Ферус будет крайне недоволен твоей некомпетентностью!» Демон лишь сжался, чувствуя на себе взгляды собратьев, которых читалось обещание скорой и мучительной расправы. В их мире слабость каралась смертью, и сегодня он пусть и выжил, но подписал себе приговор. Если у Вселенной и существовало место, где здравый смысл вышел покурить и не вернулся, то мы, несомненно, нашли его эпицентр. Разлом, в который нас занесло благодаря артефактам Аркариуса, представлял собой кошмарный сон часовщика-параноика, решившего перестроить реальность по своим, известным лишь ему чертежам. Мы стояли на краю платформы, висящей в пустоте. Вокруг, насколько хватало глаз, простирался город-механизм. Гигантские шестерни размером с целые кварталы медленно и величественно поворачивались, цепляясь друг с другом с низким гулом, от которого вибрировали даже пломбы в зубах. Здания, напоминающие башни из латуни и стекла, росли прямо на этих механизмах, игнорируя гравитацию. Некоторые висели вверх ногами, другие торчали под немыслимыми углами, соединенные хлипкими мостиками и цепями. Но главным источником безумия было небо. Там в чернильной пустоте висели три огромные луны, каждый из которых занимала добрую треть небосвода. Серебряная сияла холодным колючим светом. Багряная пульсировала, словно большое сердце, заливая все вокруг кровавым маревом. А черная казалась дырой в мироздании, поглощающей любой свет, который осмеливался к ней приблизиться. Эти небесные тела двигались по сложным, хаотичным траекториям, и их влияние на город было катастрофическим. Резонанс просто зашкаливает. Хельга Эйзенхорн поправила свои многолинзовые очки, и в ее голосе звучал тот самый фанатичный восторг, который обычно предшествует взрыву лаборатории. Вы только посмотрите на эти показатели! Эфирные потоки переплетаются в узлы, создавая темпоральные аномалии высшего порядка. Это фрагментированный город, Дарион. Он существует одновременно в трех временных потоках, накладывающихся друг на друга. Эх, хотела бы я пообщаться с тем, кто это создал. Она стояла рядом, похожая на новогоднюю елку, увешанная датчиками, сканерами и какими-то жужжащими коробками. — Я вижу, Хельга, — сухо отозвался я, наблюдая, как луч серебряной луны коснулся одной из башен вдалеке. Здание мгновенно, за долю секунды, проржавело, осыпалось в пыль, а затем из этой пыли вырос футуристический шпиль, чтобы через мгновение снова рассыпаться. Время там ускорилось тысячу раз. Идеальное место для того, чтобы состариться и умереть, пока завязываешь шнурки. Нам, я так понимаю, в самый центр этого бедлама. Именно, к башне Хроноса, как мы его назвали. Она указала на исполинское сооружение в центре города, вокруг которого вращались кольца энергии. «Там находится фрагмент лунного считывателя. Это ключевой элемент. Но добраться туда — это задача нетривиальная». Хельга развернула голографическую карту, которая дергалась и мерцала, пытаясь подстроиться под нестабильную реальность. «Слушайте внимательно, Дарион. Три фазы. Серебряная луна — зона ускорения». Все биологические физические процессы протекают там мгновенно. Если попадете под прямой луч, ваш метаболизм сожжет вас за секунды. Вы умрете от старости или голода раньше, чем успеете моргнуть. Звучит обнадеживающе. Хмыкнул я, проверяя, легко ли выходит клятвопреступник из ножен. Бакряная луна — это замедление и вязкость», — продолжила Хельга, игнорируя мой сарказм. «Секунда там...» «Растягивается в часы. Ваше тело застынет, как муха в янтаре. Но сознание продолжит работать. Мысль начнет вязнуть. Вы забудете, кто вы и зачем пришли, прежде чем сможете сделать шаг. Это ловушка для разума. А черная...» Я кивнул на зловещий диск, от которого веяло могильным холодом. «Хаос. Полная биомная нестабильность». Она меняет физические константы среды. Гравитация, температура, наличие атмосферы. Все меняется случайным образом. Там может быть вакуум, а через метр давление океанского дна или жарла вулкана. И нам нужно пройти через этот коктейль смерти. Подытожил я. Ты же понимаю, что любой нормальный человек развернется и уйдет. Теоретически существует безопасный коридор. Хельга начала бешено нажимать кнопки на своем наруче. Ее глаза бегали за показателями, вспыхивающими на голографическом экране. Зоны, где влияние лун перекрывает друг друга, создавая нулевую интерференцию. Но этот коридор существует доли секунды и постоянно смещается. Я рассчитал алгоритм, но физически пройти его я не смогу. Мое тело просто не выдержит перегрузок при смене фаз. Меня разорвет от перепада энтропии на первом же скачке. Она подняла на меня взгляд и... За стеклами очков я увидел холодный расчет ученого, готового на все ради результата. Вы — единственный, кто способен пережить Дарион. Ваша регенерация, ваша адаптивность к магическому давлению, ваша воля. Вы понесете меня, и я буду навигатором рассчитывать путь и давать команды, а вы будете исполнять их. Мгновенно, без раздумий. Любая задержка — смерть. Я не люблю слово «беспрекословно», Хельга, но, похоже, выбора у нас нет. «Залезай». Она активировала магнитные захваты на своем костюме и запрыгнула мне на спину, закрепившись как живой рюкзак. Да, в этом плане девушка предпочла полагаться на технологии, тем более подобное расположение давало мне свободу действий. Я почувствовал вес ее оборудования, но для меня это было пустяком. Куда больше меня беспокоила перспектива превратиться в старика или в младенца. «Подключение к нейроинтерфейсу невозможно, помехи слишком сильные». — прокричала она мне в ухо. — Буду орать. Готовность — десять секунд. Серебряная фаза смещается. Нам нужно прыгнуть на ту вращающуюся шестерню ровно в момент, когда тень накроет край. Три, две, одна... Пошел! Я рванул с места, вложив внутреннюю энергию в ноги. Мощный толчок, и мы взмыли в воздух над бездной, где перемалывались камни и время. В тот момент, когда мои ноги оторвались от поверхности, мир сошел с ума. Мы влетели в зону Серебряной Луны. Это было похоже на удар током, который прошел не по нервам, а по самой сути моего существования. Все вокруг смазалось в полосы света. Звук исчез, потому что мы двигались слишком быстро. Я почувствовал, как мое сердце забилось частотой калибри. Кровь не текла, а неслась по венам, обжигая их изнутри. Мышцы начали гореть, сжигая запасы энергии за микросекунды. «Быстрее!» Голос Хельги звучал, как писк ускоренной пленки, едва различимый в этом вихре. «Через десять метров разрыв! Прыгай вправо!» Я не думал. В таком состоянии, думать было невозможно. Я действовал на инстинктах, разогнанных до предела. Платформа под ногами вращалась с безумной скоростью, но для меня она казалась почти застывшей. Я видел, как камень стареет, покрывается трещинами и рассыпается прямо под моими подошвами. И только моя воля и моя внутренняя сила — Окутывая нас, сдерживало это воздействие. Как это происходит, я не задавался вопросом, главное, что действует. Прыжок вправо. Мы влетели в шов, узкую полоску нейтрального пространства между фазами. Удар был чудовищным. Ощущение такое словно я на полном ходу врезался в стену из воды. Инерция исчезла, перегрузка вдавила внутренности в позвоночник. Хельга на спине охнул, ее экзоскелет заскрипел, компенсируя давление. Мы оказались в зоне багряной луны. Контраст был настолько резким, что меня чуть не вывернуло наизнанку. Только что я был быстрее молнии, а теперь превратился в муху, застрявшую в густом сиропе. Воздух стал красным, тяжелым и вязким. Моя нога, занесенная для шага, опускалась целую вечность. Я видел пылинки, висящие в воздухе абсолютно неподвижно. Мысли начали путаться, ввязнуть в этом красном киселе. «Дарион!» Голос Хельги пробился сквозь вату в мозгу. Она использовала какой-то звуковой симулятор, ударивший прямо по барабанным перепонкам болью. «Не спать! Двигайся! У нас три секунды реального времени! Здесь это почти час! Если застрянем, останемся навсегда, превратимся в статуи!» Усилием воли, скрипя зубами, я заставил себя сделать шаг. Это было как толкать гору. Каждый миллиметр движения требовал колоссального напряжения всех мышц. Внутренняя энергия бурлила, пытаясь разогнать застывшее время в моем теле. Я чувствовал, как растягиваются секунды, слышал, как медленно, мучительно-медленно бьется мое сердце. «Вперед!» — кричала Хельга, и в ее голосе я слышал панику. «Там впереди разрыв черной фазы! Готовься к смене гравитации!» Я продирался сквозь красный туман, чувствуя, как время пытается сожрать мою волю. «Шаг! Еще шаг!» Мышцы выли от напряжения, но я продолжал идти. Казалось, прошла неделя, прежде чем я достиг края платформы. Прыжок. Мы вывалились из багряной зоны и тут же попали в черную. Мир перевернулся. Буквально! Гравитация исчезла, а потом ударила сбоку. Нас швырнуло к стене соседнего здания, которое теперь стало полом. Но это было не самое страшное. Воздух исчез. Вакуум попытался вырвать кислород из моих легких. Глаза начало давить изнутри. Температура рухнула до абсолютного нуля. Металл на моей броне мгновенно покрылся инием. «Щиты!» — завопила Хельга, и вокруг нас вспыхнула сфера защитного поля, генерируемого ее костюмом. Стены вокруг покрылись льдом. Потом через секунду лед испарился, и камень начал плавиться, превращаясь в лаву. Биом менялся хаотично, без всякой логики. Тропический ливень сменялся кислотным туманом, затем вакуумом, затем плазменным штормом. «Корректировка!» Хельга что-то бешено печатала на наручи у меня перед лицом. «Вектор двенадцать! На ту трубу! Живо!» Я оттолкнулся от расплавленного камня, используя шаги по небу. Здесь они работали странно. Воздух то был плотным, то разряженным, как на вершине горы. Мы поземлились на гигантскую трубу, которая вибрировала от проходящей внутри энергии. «Передышка!» — выдохнула Хельга. «Мы в кармане. Здесь стабильно. Секунд пятнадцать». Я выдохнул, жадно глотая воздух, который генерировала система жизнеобеспечения Хельги внутри барьера. Тело ныло так, словно меня пропустили через мясорубку. Мои клетки умирали и возрождались, пытаясь адаптироваться к безумным скачкам энтропии. Старость, молодость, заморозка, ожоги — все смешалось в коктейль боли. Датчики показывают критические нагрузки, но... «Да!» — голос Келлига дрожал. «Вы невероятны, дарен. Любой другой уже был бы мертв трижды. Мы прошли треть пути. Дальше плотность потоков увеличивается. Фазы будут меняться быстрее». Она наклонилась к моему уху, и я почувствовал, как дрожат ее руки. «Слушай меня внимательно. Дальше расчеты становятся вероятностными. Я не могу гарантировать стопроцентную точность. Тебе придется полагаться на интуицию. Если чувствуешь, что шов закрывается, не прыгай, даже если я, говорю, пошел». Твоё чутье воина сейчас важнее моих формул». «Отлично. Значит, играем в рулетку со временем». Я встал, разминая ноги. Регенерация уже убрала последствия предыдущих перегрузок, но фантомная усталость осталась. «Приготовься. Серебряная луна заходит на новый цикл. Вектор движения – прямо через центр того часового механизма. Нам нужно проскочить между зубьями шестерни, пока она в фазе ускорения». Я посмотрел на гигантскую шестерню впереди. Она вращалась так быстро, что казалась сплошным диском. Проскочить между зубьями — это безумие!» «Ты уверена?» «Абсолютно. В багряной фазе она нас раздавит, а в черной превратит в слизень. Только серебро. Ты должен быть быстрее механизма». «Ладно, держись крепче, Хельга. Если меня расщепит, я постараюсь, чтобы тебе забрызгало меньше всего. Очень благородно с твоей стороны!» Безумно рассмеялась она, пребывая в полном восторге от такого приключения. Я рванул вперед. Снова удар ускорения. Мир превратился в тоннели из смазанных линий. Шестерня впереди выросла мгновенно. Я видел зубья. Они мелькали с частотой стробоскопа. В этом режиме мое восприятие разогналось до предела. Я видел окно. Крошечный просвет, существующий миллисекунду. Влить энергию в ноги. Усилить мышцы. Прыжок. Мы пролетели сквозь вращающийся механизм. Я почувствовал, как ветер от зубьев, если здесь вообще был ветер, царапнул защиту. Мы проскочили. Но проземляться было некуда. За шестернёй была пустота. Черная фаза! Гравитация вниз!» — крикнула Хельга. Нас швырнуло в бездну. Мы падали в колодец, стены которого меняли цвет и фактуру каждую секунду. Камень, металл, плоть, стекло. Вокруг нас начали появляться фантомы. Призраки прошлого или будущего. Я видел людей в странных одеждах, бегущих куда-то. Видел рушащиеся здания, видел взрывы. «Временные эхо! Не касайся их!» — предупредила Хельга. «Это остаточные проекции жителей города. Если войдешь в контакт, тебе выкинет в их временной поток, и ты станешь частью истории. Я не знаю, как оттуда выбраться». Я маневрировал в падении, уклоняясь от призрачных фигур. Это было похоже на слалом в аду. «Вон там!» Хелега указал на балкон выступающие стены далеко внизу. «Это вход в башню Хроноса! Нам нужно зацепиться!» Мы падали слишком быстро. «Если я просто приземлюсь, нас размажет даже с моей прочностью». Я выхватил клятву преступника, влил в него энергию и вонзил меч в стену колодца. Металл о камень, который в эту секунду был тверже камня. Искры брызнули снопом, руки чуть не вырвало из суставов, но мы повисли... Прочертив борозду в 10 метров. Скорость упала. «Жива — Жива? — спросил я, вися на одной руке над бездны хаоса. — Да, — выдохнула она. — Ты безумец. Этот меч, он прорезал стену этого разлома. — Хорошая сталь, — ухмыльнулся я, раскачался и прыгнул на балкон. Мы упали на плиты, тяжело дыша. Здесь было относительно тихо. Гул механизмов остался снаружи. Мы были внутри башни. Мы добрались. Хельга сползла с моей спины, ее ноги подкашивались. Она все-таки не удержалась и упала на колени, ее тошнило. Вестибулярный аппарат обычного человека не рассчитан на такие перекрусели. И все же до последнего она никак не показывала, что ей тяжело. Я огляделся. Зал был огромным, уставленным стеллажами с книгами, которые рассыпались в прах от одного взгляда, и сложными приборами. В центре зала на возвышении парил лунный считыватель. Это был не просто артефакт, а сложная конструкция из вращающихся колец, внутри которых висел осколок... — Луны? Материал был похож на застывший лунный свет. От него исходили волны мягкого серебристого сияния. «Фрагмент — Фрагмент! — прошептала Хельга, поднимаясь и поправляя треснувшие очки. — Он великолепен! Он считывает фазы в реальном времени и стабилизирует пространство вокруг себя. Поэтому здесь безопасно. Как его взять? Просто схватить и бежать? Нет. Если ты нарушишь поле, башня схлопнется. Нам нужно синхронизировать контейнер с его частотой. Хельга достала из рюкзака сложный металлический куб и начала настраивать его. Ее пальцы летали над панелью управления. Мне нужно три минуты. У нас нет трех минут, сказал я, глядя на вход. Тени там сгущались. И это были не просто тени. Из проема, через который мы вошли, начали появляться фигуры. Они выглядели как люди, но их тела мерцали, то старее, то молодее. Их лица были искажены вечным криком. «Стражи разлома! Те, кто застрял здесь навечно!» «Они идут!» — сказал я, вставая между Хельгой и входом. «Работай, я их задержу!» «Не дай им коснуться тебя!» — крикнула она, не отрываясь от прибора. «Их прикосновение, судя по показаниям, старит плоть!» Первый страж рванул ко мне. Его движения были дергаными, выпадающими из кадров. Он был то здесь, то там. Я атаковал. этого преступник прошел сквозь него, но не нанес вреда. Клинок просто рассек воздух. «Они в другой фазе!» — понял я. Стрэш ударил. Я уклонился, но почувствовал холод рядом с щекой. «Хельга, как их бить? Используй ауру. Насыть меч своей внутренней энергии до предела. Тебе нужно создать собственное поле времени, чтобы взаимодействовать с ними». Я сосредоточился. Внутренняя энергия, моя воля, моя жизнь. Я направил все это в меч. Черный клинок засветился золотым. Мое собственное время. Моя реальность. Страж атаковал снова. Я встретил его ударом. На этот раз клинок нашел цель. Раздался звук, похожий на разбитое стекло. Фигура стража рассыпалась на осколки времени, которые исчезли. «Работает!» — оскалился я. Их было много. Десятки. Они лезли из всех щелей. Хронозомби, жаждущие украсть чужое время. Я танцевал среди них. Стиль рассеивающегося тумана здесь был бесполезен. Нужна точность и мощь. Стойка железного тирана подошла идеально. Я создал купол из ударов. Каждый, кто подходил, получал разряд моей воли и рассыпался. Но они давили. Я чувствовал, как каждое столкновение вытягивает из меня силы. Не физические, а жизненные. Моя регенерация работала на износ. восстанавливая стареющие клетки. «Готово!» — крикнула Хельга. Куб в ее руках раскрылся, втянул в себя парящий фрагмент и захлопнулся. Сияние исчезло. И вместе с ним исчезла стабильность. Башня задрожала, стены начали таять, пол под ногами превращался в песок. «Уходим!» — заорал я, подхватывая Хельгу и Куб одной рукой. «В окно!» Я разбил витраж и выпрыгнул наружу в хаос меняющихся фаз. Мы падали. Вокруг бушевала буря времени. Серебро, багря тьма — все смешалось в безумный калейдоскоп. Я прижал Хельгу к себе, создавая кокон из своей внутренней энергии. «Держись!» Мы пролетели сквозь все три фазы одновременно. Боль была невыносимой. Я чувствовал, как меня разрывает на части, собирает заново, старит на сто лет и возвращает в младенчество. Но я держался. Моя воля была якорем в этом шторме. удары землю. Мы выкатились из портала на влажную землю, покрытую опавшей листвой. Теплый влажный воздух, стрека цикад и шум ветра в высоких стеблях бамбука. Мы были в предгорьях Восточной Империи. Я лежал на спине, глядя в ночное небо, затянутое легкими облаками. Хелига лежала рядом, судорожно прижимая к груди куб. Она смеялась, истерично, громко, безумно, пугая ночных птиц. «Мы сделали это!» Кричала она, поправляя перекошенные очки. Мы украли время у самой Луны. Ты видел показатели? Энтропия была отрицательной. Я поднял руку, посмотрел на нее. Кожа была нормальной, никаких морщин, никаких следов распада. Регенерация справилась, вымов из организма остатки чужого времени. Никогда больше! Прохрипел я, поднимаясь и отряхивая одежду от Земли. В следующий раз без временных парадоксов. Она повернула голову ко мне, глаза сверкали с отреснувшими линзами. «Это было великолепно, Дарион. Просто великолепно. Данные, которые я собрала, это прорыв. Клан Эйзенхорн будет доминировать в техномагии следующие сто лет!» Я хмыкнул. Клятва преступник в ножнах, казалось, тоже выдохнул с облегчением, перестав вибрировать. «Еще один фрагмент у нас. Лунный считыватель. Осталось немного». Аркариус, надеюсь, ты оценишь наши старания, потому что я начинаю уставать от этих аттракционов. Хотя кого я обманываю? Где-то внутри, в глубине души, я знал, мне это нравится, этот вызов, эта грань. Я встал и протянул руку Хельге. Вставай, гений, нас ждут великие дела. И надеюсь, местная лапшичная, а затем мы двинемся дальше. Глава седьмая. Холодная кровь и шепот мертвых. Разлом хребет ледяной скорби не был местом, куда приходили за славой. Сюда приходили умирать, и обычно разлом с радостью выполнял эту просьбу. Ветер здесь проникал под слои зачарованной кожи, под меховые подкладки, грызаясь вплоть настойчивостью голодного зверя. Это был холод, который невозможно изгнать огнем костра, потому что он рождался не от температуры, а от самой сути этой замороженной бездны. Лео Монтильяр стоял на краю гигантской ступени, высеченной в отвесной ледяной стене, уходящей в бесконечную белую высь. Под его ногами хрустел иней, похожий на алмазную пыль. «Знаешь», — раздался в его голове голос верогона, звучащий на удивление бодро для такой погоды. «Если бы я знал, чтобы инвестиции в тебя приведут к тому, что я отморожу себе метафизическую задницу, я бы, возможно, пересмотрел условия контракта». Леон проигнорировал ворчание Бога. Он привык. За последние месяцы, проведенные на севере, болтовня Верагона стала таким же фоном, как и вой ветра. «Мы почти пришли», — тихо произнес Леон. Его дыхание мгновенно превращалось в ледяную крошку. Он посмотрел на свою руку, сжимающую рукоять ледяного жала. Катана вибрировала. Это была не дрожь металла, а не терпение. Дух ледяной виверны, заключенный в клинке, чувствовал близость дома. Близость, можно сказать, матери. Впереди, скрытая, за пеленой вечного снегопада, лежала цитадель. Не построенная руками человека, а выросшие из самого льда. Причудливое нагромождение шпилей, арок и мостов, которые, казались держались на одном лишь честном слове и магии. Леон оглянулся на свой отряд. Двенадцать суровых северян, лучших бойцов Ярла Хакона. Они шли за ним молча, закутанные в шкуры ледяных медведей, с лицами, закрытыми костяными масками. Они уважали его. Не за фамилию, о которой здесь никто толком не слышал, и не за красивые глаза. Они уважали южного клинка, который не раз доказывал, что его сталь тверже их льда. Впереди то, что мы называем «призрачный предел», — предупредил Тормунд, лейтенант отряда, подходя к Леону. Его борода была покрыта коркой льда. Холодные призраки чувствуют тепло, они будут лезть из каждой трещины. «Пусть лезут!» — Леон двинулся вперед. Стоило им ступить на мост, ведущий главным воротом цитадели, как лед вокруг ожил, и с трещин потянулись полупрозрачные белесые фигуры. Они не имели четкой формы, лишь искаженные лица, полные муги и длинные когтистые конечности, тянущиеся к теплу живых. Паразиты — сущности, которые выпивали тепло и жизнь, оставляя после себя лишь замерзшие статуи. Один из призраков метнулся к Леону. Клинок сам прыгнул в руку. Это было движение быстрее мысли. Леон позволил духу внутри направить удар. Лезвие вспыхнуло голубым светом. Призрак, не успев коснуться жертвы, распался на мириады снежинок с тонким хрустальным звоном. Красиво! оценил Верогон. Но парень, ты заметил, слева, на три часа, тени, которые не похожи на призраков. Леон заметил. Он чувствовал их присутствие еще до того, как они показались. Люди, много людей. Они вышли из укрытий, когда отряд Леона был на середине моста. Три группы, одетые в цвета кланов, которые открыто презирали политику Хакона и ненавидели выскочку с юга. Клан Белого Волка, клан Снежного Шторма и клан Ледяной Крови. Они не стали тратить время на разговоры. Для них это был идеальный момент. Магические барьеры крепости, реагируя на вторжение, начали мерцать, ослабевая, и мост под ногами задрожал. «Убить южанина!» — проревел лидер волков. Огромный детина с двуручным топором. Сердце Виверны принадлежит Северу. В Леона полетели ледяные копья и заклинания. Защищать клинка! рявкнул Тордмунд, и люди Хакона сомкнули щиты, создавая черепаху. Начался хаос. Призраки, почувствовав всплеск эмоций и магии, обезумели. Они бросились на всех без разбора. На людей Леона, на нападающих. Северяне рубили друг друга и монстров. Кровь, горящая и красная, мгновенно замерзала на белом камне, превращаясь в рубины. Леон не прятался за спинами. Он шагнул навстречу врагам. — Давай, партнер, — шепнул он мечу. — Покажем им, что такое настоящий холод. В этот момент он почувствовал это. Грань стерлась. Раньше он управлял мечом, навязывал ему свою волю. Сейчас же он открылся ему. Ледяное жало ответило — Мир вокруг Леона замедлился. Он видел потоки магии, видел траекторию ударов. Когда топор лидера волков обрушился на него, Леон не стал блокировать жестко. Он позволил мечу увести удар в сторону, скользнув по рукояти топора, и одним текучим движением, похожим на поток воды, нанес ответный удар. С полох льда и голова нападавшего слетела с плеч, но крови не было. Срез мгновенно покрылся коркой льда. — Ого! — присвистнул Вирогон. — Ты даже не думал об этом движении? Синхронизация 80%! восемьдесят процентов! Растем, растем! Леон танцевал среди врагов. Он был вихрем. Каждый взмах ледяного жала создавал волну холода, которая замораживала ноги противников, замедляла их движение, сбивала дыхание. Он не просто убивал. Он доминировал на этом поле боя. Кланы, рассчитывающие на быструю расправу, столкнулись с чем-то, чего не ожидали. Они думали, что идут убивать человека, и наткнулись на стихию. — К воротам! — скомандовал Леон, прорубая просеку в рядах врага. Они ворвались в центральный зал и замерли. Он был огромен, свод терялся в темноте, а стены были покрыты светящимися кристаллами. Но главным было не это. В центре на возвышении, напоминающем трон, спала... Проматерь Виверн. Она была колоссальной. Ее чешуя отливала перламутром и синевой. Крылья, сложенные за спиной, могли накрыть небольшую деревню. Она была вморожена в гигантскую глыбу чистейшего льда. Но Леон видел, как внутри этой глыбы пульсирует свет. Ее сердце. Оно билось. Медленно, раз в минуту, посылая волны магии через весь разлом и отчасти питая его. Она прекрасна. — выдохнул Леон. Ледяное жало в его руке издало тонкий высокий звук, от которого задрожали кристаллы на стенах. Враги ворвались следом. Их оставалось меньше, они были изранены, но жадность гнала их вперед. — Не дайте ему подойти! — закричал мак из клана Шторма, начиная плести сложное заклинание, призванное обрушить свод на голову Леона. Парень понял, что не успеет. Он был слишком далеко. Но тут мешалась третья сила. Глыба льда, сковывающая виверну, треснула. Глаз чудовища размером с ростовой щит открылся. Вертикальный зрачок сфокусировался на людях, посмевших нарушить ее покой криками и магией огня. Она не проснулась полностью. Для этого нужно было больше времени и энергии. Но ее дух, разбуженный присутствием детеныша меча в руке и агрессии чужаков, среагировал. Зал наполнился давлением абсолютного холода. Волна белого света ударила от трона. Она прошла сквозь Леона, лишь взъерошив его волосы и заставив меч сиять ярче. И верно признала его. Он нес часть ее сути. Он был своим. Но для врагов это стало приговором. Маг, готовившись заклинание, застыл с открытым ртом, превратившись в ледяную статую. Воины, бегущие к трону, рухнули скованные параличом, Их доспехи покрылись коркой и не толщиной в палец. Они были живы, но их сознание и тела были погружены в глубокий стазис. Леон остался стоять один посреди зала застывших фигур. Он медленно подошел к трону. Ледяное жало тянуло его руку вперед. Он коснулся поверхности глыбы. Лед под его пальцами подался, став мягким, как вода. «Мне нужна твоя помощь», — тихо сказал Леон, — глядя в огромный глаз древнего существа. «Для мира, который ты когда-то покинула!» Верно, не ответила словами, но Леон почувствовал согласие. Ленивое, высокомерное, но согласие. И то только из-за того, что у Леона была связь с духом виверных мече. Лед расступился, открывая доступ к шее существа, где под чешуей билась огромная жила. Леон сделал быстрый точный надрез. Кровь, густая и синяя, светящаяся внутренним светом, хлынула в подставленный контейнер. Как только сосуд наполнился, рана затянулась мгновенно. Глаз свиверный начал закрываться, а снова погружалась в сон. «Уходим — Уходим! — крикнул Леон своим людям, которые, к счастью, благоразумно стояли у входа и не попали под удар холода. Выбравшись наружу в снежную пустошь, Леон вздохнул морозный воздух. Он посмотрел на контейнер, сияющий кровью, затем на свой меч. «Неплохо сработали, партнер», — усмехнулся он. «Приятно, когда у тебя есть друзья, способные организовать конец света локального масштаба. Еще приятнее, когда эти друзья зовут тебя посмотреть на это в первом ряду. Но вот что мне решительно не нравилось, так это то, что Юлиан Моррес назначил встречу не в уютном ресторане, И даже не в своей стерильной лаборатории, а у черта на куличках. На скалистом побережье, где волны с грохотом разбивались от черной скалы, а ветер пытался сорвать кожу с лица. Приятное во всех смыслах местечко, как ни посмотри. Здесь среди рева стихии находился вход в разлом лабиринт скорби. «Выглядишь бодрым для человека, который недавно скакал по способным убить временным зонам», заметил Мороз вместо приветствия. Кто-то, похоже, прекрасно осведомлен о моих делах. Ныплевать. Он стоял у самого края обрыва, глядя на искажение пространства, которое выглядело, как дрожащая серая дымка, висящая над водой. Ветер трепал полы его плаща, но сам глава клана целителей казался неподвижным изваянием. «Регенерация творит чудеса, а хорошая еда закрепляет результат», ответил я, вставая рядом. «Ты нашел его?» Душелово? Моррес чуть повернул голову, и я заметил, как в глубине его глаз пляшут зеленые искры. — О, да, он там. — И он голоден. — Отлично. Не люблю, когда добыча сидит на диете. Мы шагнули в разлом без лишних церемоний. Охрана мороса осталась снаружи. Он ясно дал понять, что там, куда мы идем, от обычных бойцов толку будет не больше, чем от бумажных зонтиков во время урагана. Мир изменился мгновенно. Рев океана исчез, сменившись тишиной. Не той благословенной тишиной, которая бывает в библиотеке, а ватной, давящей тишиной склепа. Мы стояли в коридоре. Стены и пол, и потолок были сложены из серого камня, который на ощупь казался влажным и теплым, словно живая плоть. Воздух был наполнен серебристым туманом, который не стоял на месте, оклубился, принимая причудливые очертания. «Добро пожаловать в коллективное бессознательное мертвецов!» — прокомментировал Моррис, уверенно шагая вперед. Его голос здесь звучал иначе. глуше, но с отчетливым эхом, хотя коридор не был настолько широким. «Милое местечко!» — я положил руку на рукоять клетва преступника. Меч отозвался недовольным гудением. Ему здесь не нравилось. А ремонт бы не помешал. «Стены здесь — это уплотненные воспоминания!» — пояснил Юлиан, проводя пальцем по кладке. Камень под его рукой пошел рябью. «Слышишь?» Я прислушался. Сначала показалось, что это просто шорох моих шагов, но потом...